Горец птичий В народной медицине эта трава популярна почти так же, как зверобой, хотя горец птичий обыкновенный сорняк. Его называют в народе с парышом, птичьей гречихой. Семенами растений питается домашняя птица гусятником. Относится горец птичий к семейству гречишных Это однолетнее травянистое растение с лежачим. приподнимающимся стеблем, многоколенчатым, ветвистым от основания, высотой 10-40 сантиметров. Листья мелкие, эллиптические или удлиненно-ланцетные, цельнокрайние, длиной около 2 сантиметров. Цветки очень мелкие, беловато-зеленые или розоватые, расположены по одному пять в пазухах листьев, Плоды темно-бурые орешки с матовой поверхностью длиной 2-2,5 мм. Цветет с мая до конца осени, наиболее интенсивно в июле-августе. В СССР горец птичий распространен повсеместно, как сорняк. Растет на полях и огородах, вдоль дорог, во дворах, около жилья, на окраинах городов и сел, в парках, садах, по берегам рек, прудов. Иногда встречается сплошным бархатистым изумрудным ковром, особенно в дождливое лето. Летом он очень сочный, мягкий, темно-зеленый, а осенью бурый. Как лекарственное сырье используется верхняя часть растения. Заготавливает ее в период цветения, когда стебли еще не успели затвердеть, срезая ножом или серпом, спорыж часто путают с крыжником, Цветки которого трехлепестковые, а у спорыша пятилепестковые. Сушит траву в тени, в местах с хорошей вентиляцией. Запах сухого сырья слабый, вкус немного терпкий. Срок хранения до трех лет. Трава спорыша содержит углеводы, белки, минеральные соли, дубильные вещества, много аскорбиновой кислоты провитамин А, витамин К, флавоноидный гликозид, авикулярин, соединение кремниевой кислоты и другие вещества. Отвары и настои из порыша оказывают вяжущие, противовоспалительные, антимикробные, мочегонные и общеукрепляющие действия, тонизирует мускулатуру матки, усиливает ее сокращение, повышает свертываемость крови, уменьшает проницаемость стенок сосудов, способствует растворению камней в печени и почках и препятствует их отложению, что связывает с большим содержанием в спорыше соединений кремниевой кислоты, снижают артериальное давление, углубляют дыхание, улучшают функцию легких. Отвар или настой травы с Применяется при гастроэнтеритах, колитах, маточных, желудочно-кишечных и геморроидальных кровотечениях, хронических заболеваниях мочевыводящих путей. При острых воспалениях почек и мочевого пузыря применение горца птичьего противопоказано, так как содержащиеся в нем соединение кремниевой кислоты оказывает раздражающие действия на почки. при ослаблении фильтрационной функции почек и появлении в моче большого количества минеральных солей, особенно солей щавелевой кислоты, каменной болезни, а также в послеоперационном периоде после удаления почечных камней при заболеваниях, связанных с задержкой в организме токсичных продуктов обмена. Трава с обладает антитоксическими свойствами. а наружно при угрях, фурункулах и некоторых других кожных заболеваниях. Препараты с порыша малотоксичны. Для приготовления настоя берут 20 грамм сухой травы, заливают ее двумястами миллилитрами кипяченой воды, нагревают на кипящей водяной бане при закрытой крышке в течение 15 минут, настаивают полчаса-час, процеживают, Оставшееся сырье отжимают и в полученный настой доливают кипяченую воду до 200 мл. Принимают по одной-две столовые ложки 2-3 раза в день за 20-30 минут до еды. Отвар тоже готовят из соотношения 1 к 10. Траву кипятят 10 минут при закрытой крышке, после остывания процеживают и пьют по одной столовой ложке, три раза в день до еды. Летом предпочтительнее пользоваться свежей травой с парыша, она более эффективна. В народной медицине трава с парыша применяется как повышающий аппетит, витаминные, общеукрепляющие, вяжущие, мочегонные, жаропонижающие и кровоостанавливающие средства при поносах, дизентерии, коклюши, туберкулезе легких и других легочных заболеваниях, малярии, маточных, желудочно-кишечных и геморроидальных кровотечениях, обильных менструациях, при белях у женщин, болезнях мочевого пузыря, почек, печени, при гастритах с повышенной кислотностью и других заболеваниях. Отвары травы в молоке пьют при разного рода судорогах, но особенно славится в народе спорыш как средство, Растворяющие и выводящие камни из почек, желчного и мочевого пузыря, даже от застарелых камней, не поддающихся лечению другими средствами, можно избавиться с помощью спорыша. Наружно отвар горца птичьего используют в виде компрессов. Они успокаивают боли, улучшают заживление. Для лечения как свежих, так и труднозаживающих гнойных ран и язв отваром моют голову. Он усиливает рост волос, укрепляет их корни и избавляет от перхоти. Парит ноги при ушибах. Кашицу из размятого свежего растения прикладывает к долго незаживающим язвам и ранам, ожогам, а также при фурункулах, угрях, кожной сыпи. Однажды ко мне обратилась женщина, при обследовании которой выяснилось, что в левой почке у нее большой камень. Встал вопрос об операции. Однако женщина недавно перенесла тяжелейшее воспаление легких, и хирургические вмешательства решили отложить на несколько месяцев, пока организм больной укрепится. Я предложил полечиться отваром с парыша. Прошло немногим более двух месяцев, сделали снимок почки, а камни-то и нет. Теперь надо было только время от времени пить отвар с парыша, чтобы закрепить результаты лечения». Используется спорыш в основном в составе различных сборов. Он чрезвычайно неприхотлив, не боится вытаптывания. Сколько бы по нему ни ходили, все ни почем. Траву охотно щиплют гуси, куры, поедает скотина, в много полезных веществ. Но она легко вырастает вновь. А русское название спорыш, связанное с глаголом «спориться», по-видимому подчеркивает способность травы к быстрому росту и размножению. Поэтому горец птичий использует для озеленения стадионов, аэродромов, детских площадок. Нашел применение спорыш и в домашнем хозяйстве. Его, как и хвощ, также содержащий кремниевую кислоту, применяют для чистки посуды.